Эпилог. «Это опасно!» – прорычал Маркус, глядя на нашу взрослую дочь. «Тебе нечего делать на Мане. Ни тебе, ни твоему брату!» Чтобы продемонстрировать всю свою решимость и непреклонность, муж топнул ногой. Дочь такой жест отца не остановил. Моя маленькая Рамия сцепила руки за спиной, опустила глаза в пол и шмыгнула носом. Отцовское сердце дрогнуло, лицо мужа смягчилось, глаза посветлели. «Я знал, что она его уговорит», — шепнул мне на ухо сын. Мы подглядывали за разговором Маркуса с дочерью в дверную щель. К счастью, Коронит был так занят Рамией, что нашего присутствия до сих пор не заметил. «Там опасно!» «Мы с мамой будем за тебя волноваться», — сдался муж. «Со мной будет Рамис и половина гвардии Неракара». Дочка сделала шаг к отцу и уткнулась лбом ему в грудь. «Ну, пожалуйста, это так важно для меня. И дядя Айдер не даст нас в обиду. Пожалуйста, папа». «С вами полетит Фахир и Милат. Узнаю, что вы с братом хоть раз ослушались их. Верну домой». «Ура!» — скрикнула дочь и обняла Маркуса. «Я же говорил!» — крикнул сын и выдал наши позиции. Поняв, что можно больше не прятаться, молодой коронит ворвался в кабинет отца и бросился родителю на шею. «Спасибо, спасибо, спасибо!» — не смог сдержать щенячего восторга сын. «Почему ты меня не остановила?» — одними губами спросил муж, глядя на меня. Я ничего ему не ответила. «Маркусу пора было привыкнуть к мысли, что дети давно выросли, и у них теперь своя жизнь, свои интересы и право на свои ошибки». «Идите!» — проворчал муж. «Нам нужно поговорить с мамой». Просить дважды не пришлось. Рамес и Раме тут же выбежали из кабинета. Из коридора слышались радостные визги дочери и сдержанные в восторге сына. Рамис в отличие от сестры, пытался контролировать свои эмоции, как подобает члену императорской семьи. «Когда они успели вырасти?» выдохнул Маркус, глядя на распахнутую дверь. «Лет пять назад пожала плечами я». «Правда?» наигранно удивился муж. «А где я был в это время?» «Кажется, где-то на окраине Бардаба, или в Атохе, или...» «Ладно, я сдаюсь». Выдохнул муж и поднял руки вверх. «Иди ко мне». Я подошла к мужу и прижалась к его груди. Весь мир вокруг исчез, а тело переполнилось безграничным счастьем. Брак с Маркусом не был простым. Мне достался дотошный и ревнивый муж. Впрочем, его можно было понять. Раз в год в нашу дверь стучались сваты. Многомужество было обычным делом на Нерокаре. И, кажется, все эти годы империя только и ждала, что мы объявим о новой свадьбе. Но годы шли, по-братиму у принца так и не появилось. Зато появились другие, более серьезные заботы. Сначала родились Рамия и Рамис. Кажется, первые годы их жизни стали настоящим испытанием для Маркуса. Дело в том, что моя генетика тут оказалась сильнее, и дети от людей взяли больше, чем от каранитов. Сначала проблемы возникли с силой Рамеса. Мальчик оказался таким сильным, что до пяти лет его зверь не мог проявиться, а это влекло за собой проблемы с регенерацией и адаптацией. Маркус тогда серьезно начал опасаться за жизнь сына, боялся, что без силы малыш заболеет и не сможет выздороветь или что-нибудь себе сломает. В общем, Маркус изрядно вымотал тогда нервы и себе, и мне, и бедняге Альтеру и всем врачам, которые попадались ему под руку. Никакие доводы, что мать у него не коронитка и ребенок развивается нормально, на Маркуса не действовали. Вдыхая запах мужа, вспомнила, как радовался мой инопланетянин, когда у ног сына заклубился серый дым. Кажется, это было раннее утро. Близнецы тихонько выбрались из своей комнаты и побежали смотреть новых рыбок в пруду. По пути маленькая Рамия не справилась с собственным телом и влетела в столб. Дочка жутко перепугалась и расплакалась. А брат, как настоящий мужчина, попытался спасти положение и вылечить сестру. У Рамии тоже не все было гладко. Коронитки не обладают собственным зверем. Их здоровье и долголетие поддерживались ресурсами сначала рода, а потом мужа. Но моя девочка никого, кроме отца, а потом брата, к себе не подпускала. Даже сила обожаемого дедушки не могла пробиться сквозь ментальную защиту моей маленькой принцессы. «О чем ты думаешь?» — спросил Марко, целуя меня в щеку. «О том, что дети слишком быстро растут. Сначала Рами и Рамис. Пройдет еще немного времени, и Филипп пойдет в школу». «Филипп еще маленький. Ему еще до школы. Муж запнулся. Ты уже учителей подобрала для него, да? Угу. Список лежит у тебя на столе. Знаешь, я каждый день благодарю страницу за то, что она дала мне второй шанс. Руки мужа сильнее сжали плечи. Возле ног закружился серый туман. Он теплым коконом обнимал мои ступни и дарил чувство полного покоя и безопасности. Я люблю тебя. Прижимая к себе жену, прислушивался к посторонним звукам. Привычка, которая осталась у меня еще с тех пор, когда Софию попытались похитить четвертый, пятый, шестой и десятый раз. Моя маленькая землянка оказалась желанной добычей для всех, кто считал себя достойным занять место ее второго мужа. То, что моя маленькая жена никаких признаков благосклонности к потенциальным мужьям не проявляла, никого не останавливало. Сначала принц Мадигар попытался похитить Софию сразу после нашей брачной церемонии. Нас спасло только то, что брачные клятвы были произнесены недели раньше, и идти в зал Вознесений не было смысла. Вместо этого мы улетели на Тарские озера, а принц и его наемники долго объясняли свое присутствие в Звездном храме. Потом на Софию напали в больнице во время утреннего дежурства. Правда, моя жена не поняла, что происходит, и случайно ударила похитителя чугунной сковородой. Похититель оказался Ирлингом, но это не спасло его от сотрясения и нескольких часов в реабилитационной камере. Как сковорода оказалась в руках жены и для чего этот предмет был нужен, София до сих пор мне не рассказала. Только ворчала, что нужно было еще и скалку заказать. Сковорода у нас хранится до сих пор. В оружейной комнате висит. София говорит, что когда-нибудь научит ей пользоваться рамию. Я этот момент оттягиваю как могу. Просто не представляю свою нежную дочь в бою. Да и зачем ей это нужно? У нее есть Рамис и вся гвардия Неракара для защиты. А ты о чем думаешь? «Спросила София и потерлась носом о мое плечо». «О том, что мы давно никуда не летали». «Тарские озера», — предложила жена. «Только Филиппа оставим с бабушкой». «Угу. И в звездный храм заедем». «Заедем». «Нужно сделать подношение в честь второго совершеннолетия Рамиса и Ирами». «Что значит второго? Мы же только...» «Да, милый», — хохотнула жена. Это было 6 лет назад. Они слишком быстро растут. Конец. Текст читали. Яна Зимон и синяя краска.